Когда Татсо вернулся на виллу в Идзу из храма Кютёдзи, было уже около 10 часов вечера. Сразу по возвращении он направился к видеофону, но он не собирался звонить Майе. время было уже позднее. Он хотел лишь передать короткое сообщение, что согласие получено через Хаяму или его помощника Сиракаву. татсо ты что-то хотел?» Однако на экране видеофона почему-то внезапно появилась сразу сама Майя, как будто она ждала телефонного звонка. «Извиняюсь за позднее время. Я только что вернулся из храма Кютёдзи». Он рефлекторно ответил неинтересной формальной фразой, но Майя не ждала от него остромного ответа. «Ясно. Хорошая работа. Встретился с его превосходительством». «Да. Я получил разрешение на проект». «Ясно». Майя слегка прищурила глаза и посмотрела аннотацию изучающим взглядом. «И что было потребовано взамен?» По-видимому, Майя тоже с самого начала считала, что для получения поддержки Тода понадобится дать что-то взамен. То, что она не сказала ему об этом заранее, значило, что она считала, что Тация в любом случае сделает это, поэтому реального вреда не будет и можно особо не волноваться. Меня попросили действовать в качестве сдерживающей силы против других стран. В таком смысле, что сейчас, когда таци и Сана один с другим все отвернулись, надо официально объявить о себе. Заблуждение Майи было такое же, как и у тации поэтому оно и не вызвало улыбку, Тация подумал, что она действительно так считает. «Нет, сейчас не нужно официально объявлять. Его превосходительство сказал, что оставляет на меня принятие всех решений». «Всё на тебе? Вот это да! Это серьезная ответственность!» Мысли Майи шли по совершенно такому же пути, как и у Тации. Было ли это потому, что у нее тоже рациональный процесс мышления, или потому что Тация вообще очень похож на Майю? Таковы были переживания, происходящие сейчас у Татсу в дальнем углу сознания. В любом случае, главное, что согласие его превосходительства было получено. Можешь провести пресс-конференцию, не меняя расписания. Большое спасибо. Майя почувствовала облегчение после того, как было получено согласие Тодда. Татсу тоже почувствовала облегчение, когда получила выполненное обещание Майи. Переживания, что будешь использован кем-то, кажутся одинаковыми у верхов и низов, когда на вершине в действительности стоит тот и другой кстати Тацусан, ты помнишь разговор про мейки -дзиму? Чтобы успеть за внезапно сменившиеся темы разговора, Татсо отбросил все лишние мысли и сосредоточил сознание. «Это разговор, который был в середине апреля? Когда вы говорили, что будет построен новый исследовательский центр на мейки -дзиме? «Да, я об этом. Я думала частично изменить этот план, чтобы привлечь внимание к заводу из проекта Татсо-сана». не мог ответить быстро. «Я обсуждал это также с Хаямой-саном». «Я думаю, это самое оптимальное место для проекта и Сана. Как тебе такое предложение?» Используя слово «привлечь», вы имеете в виду сторонних бизнес-партнёров? Не показав на лице возникшее чувство настороженности, что все это кажется слишком удобным для него, Тацию в первую очередь задал вопрос, который казался безвредным. Услышав вопрос, Майя улыбнулась довольным выражением лица, будто говорящим «молодец, что заметил». При текущих масштабах проекта для его выполнения будет достаточно лишь наших собственных дочерних компаний. Но я считаю, что с перспективы на будущее лучше с самого начала привлекать сторонних помощников. В этом вопросе Татсу имел такое же мнение. Если запустить завод лишь с компаниями, связанными с Ютсубой, то высока вероятность, что задействованные там волшебники также будут лишь только из тех, кто находится под покровительством Ютсуба. Тогда это станет не освобождением волшебников, а лишь новым проектом Ютсуба. Площадь острова небольшая, поэтому даже если он станет фактически автономным округом, то тех, кто поднимет из этого шум, будет не так уж и много. С этим мнением таца тоже был согласен, хотя площадь 8 квадратных километров в действительности была сопоставима с небольшим городом, но тем, кто поднимет шум из-за восстания мутантов или королевства волшебников, будет немного. Ну, как тебе такое? Думаю, я должен быть благодарен. В таком случае приступаем к выполнению? Да. «Рассчитываю на вас». У Татсу возникло смутное чувство беспокойства, что его план может быть использован для каких-то других целей, но он убедил себя в том, что нужно уделить первоочередное внимание продвижению проекта. Генеральный директор группы «Хукузан» Китаяма Ушо, бизнес-имя Китаката Ушо, имел большое влияние не только в деловых кругах, но и в политике. Для него не было редкостью проводить встречи с правительством, но при этом в большинстве случаев его график корректировался в соответствии с обстоятельствами, даже если расписание распланировано заранее. Но в тот день, в последний четверг мая, Китаяма ушу был совершенно неожиданно для него приглашен в роскошный ресторан в японском стиле. Он отменил все остальные планы и отправился в этот ресторан, потому что пригласившим партнером был тот, кого он не мог игнорировать. Тодо Аоба. Круг людей, знавших имя этого теневого влиятельного человека, был ограничен. В отличие от известных торговцев влиянием, Тода Оба никогда открыто не выходил на сцену, но те, кто получил преимущество благодаря его имени, осознавали, что его способности не вызывают сомнений. К счастью, Ушоу никогда не угрожал теневой деятельности Тодо. Однако основатель одной из стремительно развивающейся компании, которая конкурировала с ушо, потерял все свое имущество в результате того, что недооценил влияние Тода. Он получил длительный тюремный срок за обычное преступление, которое в нормальном случае не могло вызвать таких проблем, а также был лишен права начинать новый бизнес. Ушоу считал это очередной демонстрацией остальным. Для меня большая честь быть приглашенным вами. Извини, что вызвал так внезапно. Тодо обе было уже за 60, а возраст Китаяма Ушоу находился в первой половине пятого десятка. Он Тодо был немного грубоват, но учитывая возраст обоих, это не звучало неестественно. Но разница в их отношениях отражала не разница в их возрасте, а различия в типе влияния. Политическое влияние и экономическая мощь, которым они владели. Сначала Тодо и Ушу убили немного времени за обычной светской беседой, но Тода оба, похоже, не был настолько бестактным, чтобы внезапно вызывать одного из крупнейших бизнесменов страны, чтобы просто поболтать. Просто он переживал о глазах и ушах обслуживающего их официанта. Заведения, используемые такими людьми, как Тодо, не только дорогие, не только предоставляют вкусную еду и напитки, но их сотрудники также идеально соблюдают правила трех обезьян – «Не смотри, не слушай, не говори». Возможно, человек, выживший в мире козни интриг, просто не мог отказаться от лишней бдительности. «Сегодня я тебя позвал, потому…» В конце концов, Тодо начал говорить, когда деликатесы и сакэ на столе закончились что я хочу, чтобы ты оказал поддержку бизнесу одного молодого человека. Вы имеете в виду инвестировать в начинающий бизнес этого молодого человека? Такие запросы не были редкостью для ушу, но его это заинтересовало, потому что такой запрос поступил сейчас лично оттуда. И кто же этот удивительный человек, который заслужил внимание вашего святейшего превосходительства? Ты уже знаешь этого парня. Его официальное имя из семейного реестра — Шибатация. «Шибакун?» После долгой паузы Ушо смог выговорить только это. Услышать это имя из уст Тода было совершенно неожиданно для него. «Тогда этот новый бизнес — это что-то, связанное с его изобретениями в качестве Тауруса Сильвера? Или же что-то, связанное с термоядерным реактором? Второе. Шибатация пытается освободить волшебников от роли оружия, дав им работу по производству энергии. Понял. Считайте, я в деле». На этот раз ответ был немедленный, настолько, что даже Тодда немного растерялся. «Разве тебе не нужно обдумать это?» Даже после этого предложения в Ушоу не было никаких сомнений. «Ваше превосходительство, должно быть, знает, что моя жена и дочь тоже волшебники. Моя жена долгое время была вынуждена жить как оружие, хотя сейчас она уже ушла в отставку». Конечно, Тода знала про Бенио, жену ушо и про его дочь Шизуку. Он взглядом призвал продолжить рассказ. «Но если начнется война, то не только мою жену, но и мою дочь отправят на поле боя. Если дело дойдет до полномасштабной войны, то волшебников, бесполезных на производстве, могут заставить стать боевой силой. Я этого боюсь. Но если говорить о пользе помимо войны, то еще ведь есть проект, анонсированный Соединёнными Штатами». Естественно, Тодд на самом деле не предлагал сотрудничать с проектом Диона. Эти слова были предназначены, чтобы понять, насколько уши усерьезен в своем заявлении. Я не хочу приносить в жертву своих жену и дочь. Это ужаснее, чем принудительное военное использование». «Ого, почему ты так думаешь?» Этот вопрос был уже не проверкой ушу, он исходил из настоящего любопытства. «Суть проекта Диона — в изгнании волшебника в космос. Я не знаю, является ли это волей Америки, интрига Эдварда Кларка или же сделано по какой-то еще причине, но кажется, они хотят изгнать шибаку Куна с Земли. Но ущерб понесёт не только он один». «Если проект будет запущен, то вовлечённые в него волшебники больше не смогут жить на Земле, Земля перестанет быть их домом. Вот такой это проект!» Ответ Ушу совпадал с выводом, который сделал Татце, и, скорее всего, Ушоу и Татце не являются исключениями. Вероятно, существует немало людей, пришедших к подобным умозаключениям, приоткрыв завязу сказки, окутывающей этот проект. Верно. Честно говоря, Тодда тоже заметил скрытую цель проекта Диона. С другой стороны, согласно проекту Шебатации, область, где волшебники будут чувствовать себя как дома, будет только расширяться. Производство энергии необходимо даже в военное время. Даже наоборот, его важность возрастет. Когда завод Шебатации будет включен в государственную систему энергоснабжения, они не будут совершать такие глупости, как выбрасывание волшебников на фронт, вызывая нехватку энергии. Хорошо продумано. И Тодо больше всего ценил проект Escape-стацию за создание компромиссной связи между поставкой боевой силы и поставкой энергии, что создаст ситуацию, когда станет невозможно использовать волшебника в качестве оружия. С точки зрения национальной обороны это неприемлемая ситуация, но если бы все закончилось только на этом, то именно по этой причине Тодо уничтожил бы проект Нотация Но согласился стать сдерживающей силой. Если система выработки энергии с ядром в виде звёздного реактора распространится на весь мир, То другие страны потеряют боевую силу волшебников, а относительная военная мощь Японии с козырем в виде взрыва материи лишь возрастет. Хотя еще было неясно, родится ли в следующем поколении кто-то сравним с стации, чтобы быть сдерживающей силой. Но в то время пусть это заботит властителей того времени. Поскольку тот жил в настоящем, он взял на себя ответственность за настоящее. Он не переоценивал себя настолько, чтобы нести ответственность еще и за будущее. Согласен. У Шоу не особо волновала нехватка боевой силы волшебников. Он не был политиком, он считал, что если отсутствует магическая боевая сила, то ее можно компенсировать обычной боевой силой. Его компания не занималась оружием, но если бы возникла такая необходимость для защиты семьи, то он безо всяких сомнений начал бы полномасштабное вступление своей компании в военную промышленность. Не могли бы вы рассказать мне подробнее о проекте Шибакуна? Проект Ацию соответствовал его интересам. Ушоу решил пойти ему навстречу. Обычно всегда, когда дело касалось его семьи, его мышление притуплялось подозрительностью, однако в таких вопросах кто-то не собирался его обманывать, и это не должно стать проблемой. Подробности спросишь у него самого. Но теперь он не мог отрицать, что перестарался в своих сомнениях. Действительно, извините за грубость. Осознав это, Ушоу искренне поклонился, а свою голову, он направил свое сознание на то, что он действительно должен был проверить здесь. «Ваше превосходительство, я хотел спросить у вас кое о чем. «О чем? Какова позиция правительства в отношении его проекта?» «В настоящее время весь мир приветствует проект Диона. Нет ни одной страны, которая официально заняла протестующую позицию. Он боялся, что запуск плана противостоящего проекту Диона могут расценить как дипломатически отрицательное явление». «Тогда оба тоже хорошо это понимал. Японское правительство не вмешается». Он четко дал понять свою позицию, сказав это.